Кристи Кострова. Сделка с драконом. Глава первая. Сделка. Саманта. «Давай же, Саманта, давай!» Я старательно призвала магию, но снежно-белые волосы и не думали становиться русами. «Проклятый дар! Он!» Единственное, что досталось мне от родителя дракона, и то не хотел работать как надо. Взглянув на себя в крохотное зеркальце, я шепотом выругалась. Словно в насмешку серые глаза вернули настоящий цвет, ярко-голубой. Оно с картошкой и тонкие губы, над которыми я так долго билась с утра, исчезли. Теперь на меня смотрела стройная миловидная девушка, не имеющая ничего общего с Энни, под личиной которой меня знали в Морине. Просто прекрасно. И как хозяин таверны признает во мне полноватую девицу, которую нанял разносчицей. «Энни, ты куда запропастилась?» «Иду!» — крикнула я, отгоняя нахлынувшую панику. Сосредоточившись, я до боли закусила губу и обратилась к спящему в глубине Дару. По лбу поползла капелька пота, но мне удалось изменить форму носа и слегка приглушить цвет глаз. Вертикальные зрачки дрогнули и нехотя округлились. И зачем мне полукровки? Такое счастье! Спрятав белые пряди под чепчиком, я поспешила к хозяину таверны, Билли Кларку. Наконец-то! Он бросил на стол десяток ксанов. Мое жалование за последнюю неделю — и с подозрением посмотрел на меня. Особенно его заинтересовал передник. Похоже, мои частые отлучки его не радовали. Наверняка он думал, что я подворовываю продукты. «Приберешь тут все и запрешь. И чтобы никаких мужиков, виде их к себе!» Я закатила глаза, но заставила себя промолчать. «Можно подумать, я жажду внимания мужчин». Я превратила себя в невзрачную Энни, но и на нее нашелся ценитель. Уже третью ночь подряд меня осаждал один из посетителей. Он пил сидр до самого закрытия таверны, бросая на меня многообещающие взгляды. И возвращался, когда я заканчивала уборку. Мои отказы Генри, кажется, воспринимал с удивлением. Еще бы! Замухрышка Энни должна была упасть в его пахнущие перегаром объятия. Жаль, что я не соорудила себе шрам на пол лица. Впрочем, здесь моего дара не хватило бы, а с нашлепкой из подручных средств меня вовсе не взяли бы на работу. Хозяин, ворча под нос о моей нерасторопности, наконец ушел, а я принялась протирать столы, попутно размышляя. Скоро придется убираться из этого города. Жаль, в море не было спокойно. Пусть я полукровка и даже оборачиваться не умею, это вообще редкость во Фроуксе. Мои зубы, волосы и кровь все равно имеют цену. Как же не вовремя? Я не накопила денег на обновление печати на ауре, скрывающей мою природу. Я уже чувствовала, что прошлая печать повисла на одном честном слове. «Еще пара недель, и нужная сумма была бы в кармане. Но придется уходить. Мне все сложнее принимать облик Энни. Такова особенность дара. Со временем ему будто надоедают одни и те же черты. И тело норовит вернуть истинный облик. Если кто-нибудь увидит мои вертикальные зрачки, то драконьеры тут же узнают об этом. У них в каждом городке и деревне информаторы». Да и работу я вот-вот потеряю. Вчера к Кларку приходила незнакомая блондинка, не иначе, как мне на замену. Внезапно в дверь таверны постучали. Я не отреагировала. Закончив со столами, взялась за мытье полов. Стук повторился. А затем дверь содрогнулась от ударов. «Генри что? С ума сошел? Я же не рассчитаюсь с Кларком!» Разозлившись, я сжала руки в кулаки. «Пожалуй, пора поставить этого нахала на место. В моем происхождении есть и плюсы. Силой я не уступаю человеческим мужчинам. Генри вряд ли простит такое оскорбление, но я все равно решила покинуть город». Рывком распахнув дверь, я в возмущении открыла рот, как вдруг осеклась. «На пороге стоял вовсе не Генри», а незнакомый мужчина, лет двадцати семи. Довольно крепкий и высокий, пришлось запрокинуть голову, чтобы рассмотреть его худое лицо с выразительными, несколько хищными чертами. Правую бровь пересекал светлый, по-видимому, старый шрам. К поясу незнакомца был приторочен меч. Только этого не хватало. В зеленых глазах вспыхнул огонек насмешки, и мужчина поинтересовался. «Разочарована? Уж прости, твоего ухажора я отправил домой. Правда, не уверен, что доберется, ноги его едва держат. Ты такая строгая, что ему понадобилось наклюкаться для храбрости». «Таверна закрыта», — буркнула я. «Пускай упражняется в остроумии где-нибудь в другом месте». Однако едва я попробовала захлопнуть дверь, как мужчина шагнул за порог. «А вот это уже нехорошо». Я рассчитывала закончить работу, вернуться в комнатку в двух кварталах отсюда и завалиться спать. Грабителей в планах на ночь не значилось. В таверне нет ни одного ксана. Хозяин забирает всю выручку за день. Пожала я плечами, пытаясь держаться спокойно. Может, гость хочет обокрасть кладовую? Вид у него довольно потрёпанный Ботинки в пыли, штаны зияют прорехами. а куртка и вовсе будто с чужого плеча. Мужчина прошел внутрь и осмотрелся. Похоже, полумрак помещения, которое разгоняли всего две свечи, его не смущал. Отодвинув стул, незнакомец сел и закинул ногу на ногу. «Вообще-то я к тебе. Хочу предложить работу». Из горла вырвался смешок. Склонив голову набок я сложила руки на груди и спросила, «И чем же тебе поможет разноситься из таверны? Я лишь протираю столы и ношу подносы с едой». Мужчина вдруг хмыкнул. «У тебя нос поплыл. Да и твои настоящие губы куда симпатичнее». Я испуганно вздернула руку и нащупала родные черты лица. «Проклятье! Образ Энни слетел с меня разом, словно луковая шелуха. Но что случилось?» Неужели передо мной драконьер с обнажающим истинный облик артефактом? Однако в этот момент в глазах гостя загорелось пламя, а зрачки вытянулись. «Дракон!» — удивленно выдохнула я. «Ты тоже дракон!» — от охватившего меня облегчения ноги подкосились. «Да», — кивнул тот. «И я хочу предложить тебе сделку». Мои брови поползли вверх. Покачав головой, я проследовала к дракону и опустилась на второй стул. Похоже, так просто, незваного гостя не выставишь. Да и любопытно, не так уж часто мне доводилось видеть мужчин своего племени. И, кстати, как он замаскировал вертикальные зрачки? Какая-то улучшенная печать на ауру, даром преображения внешности, владеют лишь женщины. Для начала познакомимся. «Меня зовут Кристиан Форсберг. Как твое имя? Ведь явно не Энни Мартин». Я нахмурилась. «Уже навел справки обо мне?» «Очень предусмотрительно». Мило улыбнувшись, я пожала плечами. «Меня вполне устраивает Энни». Дракон в ожидании уставился на меня, но, сообразив, что я не намерена сдаваться, продолжил. «Ну, как знаешь, Энни». Мне нужна твоя помощь, но в долгу я не останусь. Тысяча ксанов тебя устроит?» Я удивленно выдохнула. Теперь Кристиану удалось заинтриговать меня. Тысячи ксанов хватит на три печати на ауру, да еще останется на жизнь. «И какого рода помощь?» — нахмурилась я. «Что-то незаконное?» «А тебя бы это остановило?» Дракон подался навстречу и с интересом уставился на меня. «В зависимости от того, каков риск, предпочитаю держаться подальше от законников». Кристиан улыбнулся одним уголком рта и снова откинулся на спинку. «Мне нужен лишь твой дар. Ты до неузнаваемости изменишь мою внешность и проводишь меня до Торвейха». «И все?» — я не удержалась от смешка. «Торвейх — город вблизи столицы, до него всего-то три перехода порталами». дорога займет от силы двое суток, и за это он платит такие деньги, все-таки без подвоха не обошлось. Новый знакомый определенно скрывается от закона, иначе не просил бы замаскировать его. Впрочем, какое мне дело? Если я не наберу три сотни ксанов, то меня будет волновать проблема посерьезнее. Например, насколько реально удрать от драконьеров во второй раз? Однажды мне повезло, но не стоит искушать судьбу. Кристиан не мешал мне размышлять, но его пристальный взгляд раздражал. Передернув плечами, я вскинула подбородок и прищурилась. «Тысяча ксанов! Солидная сумма! Откуда мне знать, что ты не лжешь? Ты больше похож на бродягу, чем на зажиточного господина!» Мужчина расплылся в улыбке. «Я знал, что в тебе есть авантюрная жилка, Энни. О деньгах не беспокойся. Я выдам тебе аванс». Он вытащил из кармана мешочек с монетами и бросил мне. Поймав на лету, я взвесила его в ладони и удовлетворенно кивнула. «Здесь не меньше двух сотен ксанов. То, что нужно». «Договорились». Я лучезарно улыбнулась и спрятала награду в карман платья. «Тогда приступай». я обошла поднявшегося со стула Кристиана и всмотрелась в его лицо. Надеюсь, дар не подведет сейчас, когда мне уже выдали аванс. Прежде я всего раз применяла магию на другой полукровке. Пусть результат нельзя было назвать впечатляющим, но вышло вполне сносно. Коснувшись подушечкой пальца щеки дракона, я тут же отдернула руку. — Долго ты еще? — Кристиан открыл один глаз. «Ты там что, любуешься мной? Я, кстати, сейчас абсолютно свободен!» Раздраженно покачав головой, я фыркнула. «Тебе не говорили, что ты слишком наглый? Мне нужно привыкнуть к тебе. Если чутье меня не обманывает, ты чистокровный дракон, а с такими я еще не сталкивалась». «Ненаглые драконы во Фроуксе не выживают!» В глазах Кристиана мелькнула тень беспокойства. Но он послушно замолчал. Я вновь коснулась его щеки и почувствовала тепло в груди. Есть! Дар все же решился помочь хозяйке. Итак, что же мы будем лепить из столь прекрасного образчика мужественности? В этом дракону не откажешь. Даже уставший и в потрёпанной одежде он был хорош собой. Если прежде я хотела всего лишь сделать его невысоким блондином, то теперь... Я злорадно усмехнулась и размяла пальцы. «Приступим. Правильные черты лица превратим в крупные и даже слегка карикатурные. Нос вытянем, а губы оставим прежними, разве что нижнюю сделаем побольше, еще больше». Повинуясь моему прикосновению, губа оттопырилась, словно у обиженного ребенка, а я едва сдержала смешок. «Что там у нас дальше?» Спустя десяток минут я оглядела дело рук своих и пристыженно ойкнула. Магия давно не слушалась меня настолько хорошо, и я немного увлеклась. «Это что еще запугало? Мразк тебя задери!» Непривычно тонким голосом пискнул Кристиан, едва взглянув в зеркальце. «Ой, у него и уши покраснели, или это тоже эффект моей магии?» «Ты что натворила?» Сейчас дракон выглядел как тощий невысокий паренек с шапкой кудрявых волос морковного цвета. россыпь веснушек щедро украшала его лицо, а глаза с белесыми ресницами приобрели мутновато-голубой цвет. «Изменила до неузнаваемости», — отозвалась я, предусмотрительно отойдя на несколько шагов. «Ты же сам просил». Кристиан открыл рот, потом закрыл и потряс головой. ладно «Нам пора. В конце концов, именно тебе любоваться моей внешностью. Я-то себя не вижу». Я сникла. Вообще-то он был прав. Бросив передник с чепчиком на стол, я в последний раз осмотрелась и проследовала за драконом. Еще одно место работы осталось позади. Возвращаться в таверну, как и в морин я не собиралась. Во дворе нас ждали две гнедые лошади, мирно щипавшие траву. Остановившись на крыльце, я бросила возмущенный взгляд на Кристиана. «А ты подготовился. Неужели был настолько уверен, что я соглашусь на сделку?» «Я умею убеждать», — усмехнулся дракон, и птицей взлетел в седло. Жаль, что маскировка внешности не влияла на возможности его тела. Я с удовольствием посмотрела бы, как он шмякнется на землю. Со вздохом Я погладила вторую лошадь, дав ей привыкнуть к моему запаху, и взобралась наверх. Кристиан направил коня к выходу, и моя гнидая охотно последовала за ним. Интересно, откуда у дракона лошади? Слишком они хороши для бродяги вроде него. Темнота ночи еще не рассеялась, и воздух был прохладным. Поведя уставшими плечами, я нахмурилась. и подумала, что решительно не понимаю, почему мы направляемся в лес, а не на тракт, ведущий к Лейтану. «Эй, погоди-ка!» Я поравнялась с драконом. «Ты куда это собрался? Сперва мне нужно забрать вещи из дома. Не поеду же я прямо в форменном платье. Да и Лейтан в другой стороне». Кристиан повернулся, а я вдруг поняла, что вижу его настоящее лицо. Сердце ёкнуло, но в следующую секунду я сообразила, что просто смотрю сквозь личину. «Зачем нам в лейтан спросил дракон. «Все порталы закрыты, вплоть до помолвки принца Натаниэля, а мне нужно попасть в Торвейх в ближайшие две недели. Ты хочешь сказать, что мы поедем верхом? По лесу?» Кажется, в конце мой голос сорвался. «Ты идиотка, Саманта!» Рассчитывала на легкую прогулку, а в итоге придется преодолеть половину страны верхом. Нужно было уточнить все условия сделки. И почему порталы закрыли из соображений безопасности? Наверняка здесь есть что-то еще. Но Кристиан не спешит делиться деталями. Мне все равно нужно забрать вещи и съездить в Лейтан. Моя печать на ауре вот-вот слетит. «Думаю, ты не хочешь столкнуться в лесу с драконьерами». Теперь настала очередь Кристиана вздыхать. Немного поразмыслив, он кивнул и встряхнул поводья. «Идет. Заодно пополним запасы продуктов. Останавливаться для охоты будет некогда. Да и леса не слишком безопасны. Не только порталы отключили. Защитная магия, окутывающая фроукс, тоже заметно ослабла». Дракон безошибочно направил лошадь к моему дому, что, впрочем, не удивило. Он явно подготовился к встрече. Перекинув волосы на грудь, я улыбнулась. Лейтан — небольшой город, но я смогу удрать. В конце концов, аванс я уже отработала. Личина рыжеволосого подростка продержится, по крайней мере, дня три. Сил в нее я вбухала немало. А дальше наши пути разойдутся.